Глава 36. «Я и не думала, что моя беременность в итоге пройдет так легко и будет, в общем, довольно счастливой. Да, конечно, стресс, который я пережила в первые месяцы, не прошел даром, но я выжила. Я сделала все, чтобы забыть, оставить в прошлом мою несчастную любовь, мужа-предателя, ту чужую жизнь, которой я пыталась жить. Эта жизнь действительно была мне чужой. И права была бабуля, которая еще в самом начале сказала, что с таким мужчиной будет непросто. Он оказался мне не по зубам. Я думала, что любовь все искупит, перевернет, преобразит. Как я ошибалась? И то, что судьба подарила мне шанс начать сначала, разве это не было знаком свыше? Да, я знала, что это неправильно, что так нельзя, но разве так, как поступил Марк, можно? Бабушка видела, как он изменился, как страдал, но я-то знала, какой златопольский превосходный актер. У меня ведь ни разу за все время нашего знакомства, совместной жизни, даже мысли не возникло, что он может проводить время с другими. Я жестоко ошибалась. Лжец. Он умело манипулировал моим сознанием раньше. Кто ему мешал манипулировать и в то время, когда он узнал о моей гибели? Не говорить ему о том, что я жива, это было целиком и полностью мое решение. Бабуля отговаривала, считала, что я поступаю неправильно, несправедливо, но, златопольские справедливость, мне казалось, я более чем права. Это при бабуле он начинал дрожать, страдать, демонстрировать красные глаза». Зато все таблоиды пестрели фотографиями из ночных заведений, где господин Златопольский пытается забыть супругу и залить свое горе. Марк признавался бабуле, что все это ложь, что он судится с несколькими изданиями. Но я уже хорошо выучила фразу «Дыма без огня не бывает». И вообще, мне было так больно, просто не осталось сил. Я не понимала сама себя. Ненавидела его люто, а ночами... Ночами он приходил. Я почти чувствовала его рядом. Мне казалось, его руки обнимают, гладят, его губы шепчут. «Аленький, моя сладкая девочка, единственная моя, радость, любовь, чистая моя, красивая. Как же мне с тобой хорошо, как же я тебя люблю». Я часто просыпалась в слезах. Настолько реальным был он. Словно это не я умерла и превратилась в призрака для него, а это он. Он призрак для меня. Это он умер. И приходит, чтобы любить дальше. Любить. Я хотела запретить для себя это слово. Его нет и не будет. Я не хочу. Долго еще не захочу точно. Мне есть для чего жить, думала я. Ребенок, малышка, которую я жду. Бабушка, которая тоже нуждалась в поддержке. Я видела, как подкосила ее эта история. Она переживала. После того, как я позвонила от Егорыча и во всем призналась, бабушка попросила отдать трубку моему спасителю. Не знаю, о чем они говорили, но после он мне сказал, что родственница у меня что надо, и ему не терпится познакомиться. Я осталась у него еще на несколько дней. Никто меня не искал. Мой муж был уверен, что это именно я погибла, даже от экспертизы отказался. Меня это, с одной стороны, обрадовало, с другой удивило. И обидно было. Неужели ему настолько плевать на меня? Или он на самом деле в душе рад, что именно вот так закончился наш роман, остался лишь пепел? Бабушка забрала меня через несколько дней. Не домой, взяла ключи от дачи подруги, которая уехала на Новый год в санаторий. Праздник мы отмечали вчетвером. Неожиданно для меня к нам присоединились Егорыч и его верный пес Мухтар. Мои спасители привезли кучу подарков. Настойки, мед, варенье и домашнюю птицу. Сам ее на огне приготовил. Новый год, несмотря ни на что, я встретила даже весело. Егорыч развлекал нас байками. Бабушка тоже рассказывала какие-то забавные истории. Только в полночь, когда раздался звук курантов, я вспомнила о Марке. Я так хотела встретить Новый год с ним. Вдвоем. Самой наготовить вкусностей, накрыть стол и любить его медленно, нежно или или, может быть, не совсем нежно. Тогда, когда я думала об этом, мечтала... Мне казалось, что в отношениях со мной Марк слишком осторожничает. Он иногда не позволял мне того, что мне самой хотелось, что было интересно попробовать. Я не могла понять, почему. Горький вкус измены все расставил по полочкам. Все остренькое мой муж имел на стороне. И со мной, со мной ему хотелось быть благородным рыцарем. Ненавижу. И. Люблю. Все еще люблю того Марка, которого сама себе придумала. Благородного, взрослого, мудрого, понимающего, любящего. И безумно скучаю. И загадываю желание новогоднее. Хочу стать другой, сильной, независимой, взрослой, зрелой. Хочу встретиться с ним через много лет. Хочу, чтобы он понял, кого потерял. И чтобы чтобы захотел вернуть, чтобы весь мир к моим ногам, а я, а я скажу ему, что предатель мне не нужен. Глупое детское желание, но перезагадать я уже не успеваю. Глотаю привезенное Егорычем детское шампанское. Пузырьки взрываются в моем все-таки сломанном носу. Бабуле удалось меня вытащить к платному доктору. Тут недалеко, в областном городке. Сказали, что может остаться горбинка. А я подумала, вот бы мне вообще сделать пластику, чтобы Марк меня не узнал. Мне ведь придется всю жизнь прятаться. И с документами все неясно. Не могу же я пойти рожать без паспорта. Конечно, можно пойти в частную клинику, и паспорт не спросят, но ведь ребенку тоже нужны будут документы. Эти вопросы вызывают у меня стресс. Волнуюсь дико. Бабушка и тут всеми силами помочь старается. Но как? Даже не знаю. С момента моей гибели проходит больше месяца. Я все так же живу на даче бабушкиной подруги. Мы собираемся переезжать. Решили ехать в Питер. О марке стараюсь не думать, но сказать легко, а сделать... Не знаю, что заставляет меня приехать на кладбище к своей могиле. Это ведь ужасно, наверное. Чувствую себя преступником, который возвращается туда, где совершил страшное. Там крест. Моя фотография. Ее делал сам Марк на свадьбе. Почему-то из всех фото, а свадьбу, естественно, снимали профессионалы, мне больше всего нравилось это. Я улыбалась, глядя на любимого, который стал моим мужем, и солнечный лучик отражался в глазах и бликовал на коже. Я была юная, беззаботная, красивая, влюбленная, живая. А сейчас я пепел от самой себя. И эта могила кажется очень реальной. Там действительно похоронена та Алька, которую убил Марк. Убил своим предательством. Счастье, что я замечаю его, когда он только выходит на дорожку, ведущую к этому участку. «Успеваю спрятаться за склепом, выстроенным неподалеку». «Марк, он... он приносит цветы, он говорит со мной, он... плачет». «И я тоже плачу, прячась и зажав рот кулаком». «Господи, почему все вот так? Почему?» «Мне так хочется выйти из укрытия, броситься к нему и сказать, что я живая, я люблю его». Я готова простить ему все. И не кстати вспоминаю очередную статейку в интернете. И фото Марк и его блондинки. Как он может опять врать? Быть с ними, а потом приходить сюда? Или... или таблоиды врут? Но ведь все не могут врать. Или могут? Я запуталась. Мне плохо. Больно. Спешу домой к бабушке, а там... Она не ждет прихода Марка, не знает, что он решит приехать. В последний момент я успеваю спрятаться в кладовке и вещи спрятать. И смотрю, как он заходит в мою комнату и садится на кровать. Он... он какой-то другой стал, совсем другой. Осунулся, и мне кажется, на виске седая прядь. И еще у него дрожат руки, синяки под глазами. Он что-то бормочет. Неужели молитву? Или... или просто разговаривает со своей погибшей женой? Я могу сделать один шаг. Открыть дверь, выйти и посмотреть, чего стоят его слезы. Готов ли он принять меня живую? Готов ли простить обман? Готов ли... готов ли изменить свою жизнь ради меня? А я? Готова ли измениться ради него? Ведь и мне тоже придется меняться. Марк уходит. Бабушка молчит. Не хочет со мной говорить. Она его жалеет. «Я понимаю, все понимаю и...» «Не могу. Больно. Вспоминаю тот вечер. Этих женщин с ним. Его язвительные слова мне. То, что он не остановился, когда я просила. Это было насилие. Однозначно. Разве это можно простить?» «Иногда я думаю, можно». Можно наплевать на все, закрыть глаза и продолжать дальше жить в мире розовых пони. Вот только с каждым разом окунаться в реальность будет все сложнее. И, возможно, в какой-то момент ты просто перестанешь оценивать мир адекватно. А еще можно простить, если ты видишь раскаяние. Я вижу, мне так хочется в это верить, и я... Я звоню Марку. Только. Он недоступен. Пытаюсь дозвониться до офиса. Они не дают комментариев. А дома? «Да», — отвечает Юлия Сергеевна. Я стараюсь изменить голос, чтобы она не узнала, но ей, наверное, и в голову не приходит то, что могу звонить я. Я же мертвая. Марк уехал. «Куда?» — неизвестно. Вроде бы куда-то к океану. «Красиво, да». Куда еще может уехать миллиардер, похоронивший любимую? На океан с красивой моделью, наверное, чтобы помогала ему страдать. Все справедливо. Я сама захотела выпилиться из его жизни. Значит, так тому и быть. Мы едем в Санкт-Петербург, город, который я люблю и жить в котором не могу абсолютно. Мне холодно, мне нечем дышать, Я боюсь выйти из дома, потому что боюсь увидеть места, напоминающие о нашей первой поездке сюда с Марком. Долго думаем, куда бы переехать. Неожиданно помощь приходит от Егорыча. Оказывается, спаситель мой не так прост, и у него есть небольшая квартирка в Крыму на окраине Ялты, которую он в сезон сдаёт. Я никогда не была в Ялте. А бабушка рассказывает, что в молодости пару раз отдыхала там, и ей вообще нравится Крым. Принимаем решение ехать в Ялту вместе с Егорычем на его машине. К этому времени у меня уже есть новый паспорт. Санкт-Петербург все еще немного бандитский, но в моем случае большая удача, что бабушке удается убедить своих друзей помочь. Да, это похоже на сказку. Но чтобы получить паспорт, приходится продать квартиру родителей в Москве, которую раньше мы сдавали. Зато немного денег осталось. Откладываем на черный день. Я молюсь, чтобы он не наступил. Ялта мне нравится, и климат очень подходит. Поэтому я почти не замечаю беременности. Очень легко все дается. Жду не дождусь, когда смогу уже увидеть свою малышку. Единственное, что меня беспокоит, я не могу не думать о Марке, не могу его забыть. Он также все время рядом со мной, он также приходит по ночам. И я с ужасом понимаю, что это не проходит, не уходит никуда, не исчезает. Он со мной, он в моем сердце. Периодически просматриваю прессу и понимаю, о нем вообще почти перестали писать. Информация закрыта. Только в одной из новых статей вижу знакомую фамилию. Владимир Набоков, наконец, сумел обойти давнего конкурента Марка Златопольского и подняться на несколько ступеней в знаменитом рейтинге самых богатых людей страны. С обложки смотрит улыбающийся красавец с глубоко посаженными синими глазами. Тот самый, который когда-то заявил, что ему нравятся мои пальцы. Тот, с кем Марк устроил потасовку на светской вечеринке. Красивый, успешный, одинокий мужчина.